Глава 35 Вот ваш благородь тут, а? Так вот, я им говорю, мол, его благородие только через семь дней из отпуску прибудет. А они похмыкали так, задумчиво, и ушли, но карточку свою оставили. Радостно довольный Савва привел Александра к трехэтажному дому явно старой постройки, невдалеке от центра Варшавы. Для того, чтобы не скучать по дороге, он подробно рассказал поручику, кто к нему приходил, вернее, приходил в его отсутствие. А поближе к окраинам ничего не было. Так, Александр Яковлевич, вы же велели, чтобы все прилично было. Маленькие пятикомнатные апартаменты были обставлены и отделаны почти скромно и с явным вкусом. Минимум лепнины и позолоты на потолке. Светло-зеленые занавеси и в тон им шелковая обивка стен, изящная мебель и красивые вазы по углам комнат. Самым же скромным был большой дубовый стол на точенных ножках в гостиной. Он почти не привлекал внимания затейливой инкрустации столешницы по краям и яркой звездой интарсии в центре. Толстые ковры на полу глушили звуки шагов. Единственным что выбивалось из общего стиля, было большое старое зеркало в резной каменной оправе, в которое по очереди посмотрелись князь и его денщик. — Изрядно. — Ну так старался, Александр Яковлевич. Весь город на три раза обошел. — Молодец, Сова. Все правильно исполнил. Сглупил. Надо было не на встрече с милыми дамами намекать, а прямо сказать, нужна скромная квартирка комнаты на две... Даже спрашивать неохота, во сколько все это великолепие мне обошлось, и так ясно потратил все до копейки. Насколько снял, вот тут радость Денщика слегка преугасла. Неопределенно дернув головой и, непроизвольно вытянувшись по стойке смирно, Саватей отрапортовал. Два месяца, Александр Яковлевич, точно, сам дурак, вознаградив чересчур старательного саву внеплановой премии, Князь отправил его обратно в Олькуш, приказав напоследок помалкивать о том, что видел своего командира. Вдоволь лежавшись в большой ванне и не без удовольствия переночевав на двух, точнее трех, нет, все же вернее будет пяти местной кровати со слепительно-белыми шелковыми простынями, на следующее утро Александр посетил главпочтамт, где, потратив всего-то пятьдесят копеек, устроил скорую доставку заказного письма господину Губерману. Само письмо он набросал, не отходя от высокой стойки, всего несколько строк, в которых уважаемому Стряпчему предлагалось на следующий день прибыть по указанному адресу в девять утра для обсуждения важного и очень, ну просто очень денежного дела. Выполнив обязательную программу, князь задумался о том, чем же ему теперь заняться. Время ведь еще раннее, причем настолько раннее, что до обеда два часа и чем заполнить время до встречи с почти добровольным консультантом. Просто так, по городу гулять, что-то не хотелось. Для театра и оперы тоже рановато, да и афиши как-то не вдохновляли. Нет, точно займусь синематографом. В местную библиотеку? Да ну и! Поискать оружейные магазины? Как-никак свой скоро открывать? Можно, А еще лучше навещу я своего знакомого душителя свобод и жандармскую морду по совместительству. Хотя подполковнику Васильеву свое личико надо бы изрядно откормить, да и потом холить или лелеять, чтобы сравниться по ширине хари хотя бы с господином Хлудовым. Идя по булыжным мостовым Варшавы, Александр не переставал удивляться количеству прогуливающихся паночек и спешащих по своим делам офицеров. А вот жандармское управление явно не пользовалось популярностью у горожан. Чем ближе он подходил к небольшому двухэтажному особнячку, где оно располагалось, тем меньше гуляющей публики попадалось ему навстречу. Внутри управления было пустынно, тихо, а на входе вообще никого не оказалось. Поэтому Александр даже как-то подрастерялся, что ли. Поднявшись наверх по широкой мраморной лестнице, покрытой зеленой ковровой дорожкой, он, наконец-то, увидел первого жандарма в чине ротмистра. Тот задумчиво дымил тонкой папироской, разглядывая уныло казенную картину на стене, изображавшую натюрморт. Именно изображавшую. У художника явно был дефицит натурного материала. Или он его попросту сожрал в процессе работы над своим шедевром. «Прошу простить мою бесцеремонность, поручик князь Огренев. Не будете ли вы так любезны подсказать мне, как можно пройти к подполковнику Васильеву?» Оглядев непонятного посетителя и явно что-то для себя решив, жандарм нейтрально вежливо осведомился. "Ротмистр Завозин, позвольте узнать, вам назначено?» «Нет, я решил сам, так сказать, добровольно». «Ну что ж, это похвально. Прошу за мной». Изумленный вид подполковника от души порадовал нежданного гостя и заметно удивил провожатого на автомате, поинтересовавшегося у своего сослуживца. «Михаил Владимирович, его сиятельство выразил желание именно к вам». «Александр Яковлевич, какими судьбами?» «В нашей... к нам». Ротмистер увидел достаточно редкую картину – Князь и офицер спокойно пожимал руку жандармскому подполковнику, да еще и приветливо при этом улыбался. Через полчаса Васильев и его гость уселись за угловой столик уютной ресторации с многообещающим названием «под Базилишком, то есть «под василиском». Надеюсь, это не намек на то, что кормят здесь змеями. Или владелец все же намекает, но на свою жену? Ну, с Александром Яковлевич какими судьбами? Дела? «Да никаких дел, Михаил Владимирович. Просто из отпуска возвращался и о вас вспомнил. Быть в Варшаве и не навестить даже в голову такое не пришло. Как служба на новом месте, штаб мистер Суриков как-то обмолвился мне, что вы уже достигли определенных успехов». «Ну, скрывать не буду, кое-какие результаты есть, но, право же, князь, весьма и весьма скромные, в отличие от вас». Александр без усилий изобразил удивление. И довольный подполковник тут же уточнил. «Я несколько раз приезжал в Сенстахов по служебным делам. Так мои бывшие сослуживцы, все как один, жаловались, что каждое второе дело у них связано с контрабандой. Все, кроме того самого Сурикова. Не понимаю, при чем здесь я?» «Ну как же, Александр Яковлевич!» У меня по долгу службы есть разные источники информации, так они прямо в один голос утверждают, что через ваш участок границы контрабандисты просто боятся идти. Знаю я твои источники. Один такой у меня в первом отделении окопался. Что-то больно много разговоров обо мне. Вот я и говорю, что по сравнению с вами мои успехи весьма скромные, Можно сказать, мелочь. Все познается в сравнении, Михаил Владимирович». Те девушки, которые, благодаря вам, не попали в какой-нибудь французский или итальянский бордель, наверняка считают, что им крупно повезло. Собеседник князя удивленно моргнул и с непонятной интонацией осведомился. — Александр Яковлевич, позвольте полюбопытствовать, откуда вы смогли узнать о моем недавнем деле? — Я прекрасно помню содержимое всех материалов, что переслал вам. К тому же у меня остались копии, и я иногда почитываю газеты. Не все, конечно, но о том, что рядом с Варшавой раскрыта и арестована с поличным целая шайка, скажем так, торговцев живым товаром, упоминали даже в самой завалящей газетенке. Связать одно с другим было достаточно несложно, тем более, что мелькнула пара знакомых фамилий. Вот, собственно, и все. Васильев слегка растерянно потянулся к своему бокалу, но на пути передумал и решил закурить да вы по-прежнему не устаете меня удивлять князь позвольте еще один нескромный вопрос и много у вас еще подобных материалов михаил владимирович вы неисправимый служака немного но есть вот только с доказательствами там откровенно слабовато если не сказать больше глядя на жандарма александр гадал что тот скажет Попросит поделиться информацией или сразу начнет агитировать насчет смены места службы. Оба этих желания без труда читались, причем крупными буквами, на лице подполковника. К чести Васильева, надо сказать, что ни первого, ни второго не последовало, хотя явно хотелось и очень. Улыбнувшись, князь продолжил беседу, мимоходом посетовав на сложности в своих взаимоотношениях с чиновниками и на отсутствие такого же взаимопонимания штабродмистром Суриковым. «Вот, кстати, вы не могли бы меня просветить по поводу персоналей в руководстве таможенного департамента моей губернии? А кто именно вас интересует? И вообще, какого рода ваши сложности, если не секрет, конечно?» Последнее время об интересующем вас департаменте в тех же газетах пишут разные. Молодца, умеешь правильно слушать и понимать. Впрочем, работа жандармов по определению для сообразительных. Жалко, что записывать нельзя, но ну, да ничего, и так запомню. В родное управление собеседник Александра вернулся в самом хорошем расположении духа. Зашедший к нему, дабы уточнить какую-то мелочь, ротмистер Завозин, Увидел свое начальство в обрамлении толстых папок с агентурными донесениями. Подполковник обстоятельно и не спеша перелистывал аккуратные, подшитые и пронумерованные страницы и, судя по тоненькой стопочке исписанных листов, изредка делал выписки. Покосившись на точно такую же папку в своих руках, Ротмистер осторожно поинтересовался. Михаил Владимирович, появилось что-то интересное? Еще нет, Осип Захарович но непременно появится. И скоро. Попрощавшись с жандармом, князь отправился выбирать образец для подражания и одновременно учебное пособие. Открытие своего магазина, он же салон, он же тюнинговая мастерская, он же выставка и официальное представительство рок. Превращалось из далеких планов в близкую реальность, а посему и поучиться у других не грех. Самые же известные и большие оружейные магазины в Варшаве находились на улице Маршалковской. Вот туда Александр и направился, по пути заметив и навестив интересное заведение – винный погребок Фукера, где не удержался и прикупил сладкого кагора и белого полусухого в красиво оплетенных лозой полуведерных бутылях с доставкой Волькуш, конечно. Неспешно добравшись до Королевской площади, князь увидел первый магазинчик, правда книжный, но и он был подходящим. Вышел из него он только через час. До того чтиво интересное попалось. Некий Джордж Деласи Ласси Эванс на двухстах страницах своего произведения просвещал читателя в коварных нравах диких московитов, и щедро мешая предостережения и угрозы с пророчествами предлагал чего там призывал даже всем просвещенным странам во главе с британской империей разумеется соединиться в коалицию и остановить агрессию Северного медведя кстати книга так и называлась замыслы России издательство Free Press Англия причем таких или похожих по содержанию книжек было ну не то чтобы много но попадались «Да, значит, информационная война уже идет. Впрочем, она и не останавливалась никогда. Надо будет подполковнику сказать, а то совсем уже мышей не ловит». Добравшись, наконец, до оружейного магазина, Александр сразу разочаровался. Магазин, конечно, торговал оружием, но в основном охотничьим. Витрин не было, и разнообразные двустволки, причем в основном импортного производства, И одноствольные ружья лежали на крепких полках из мореного дуба как и боеприпасы к ним а вот револьверы были представлены лучше целая стена была увешана различными моделями короткоствола от стандартно-классического смит до швейцарского шмидта м82 попадались различные модели наганов коротышек но больше всего было оружие бельгийского производства с чугунным стволом У половины отсутствовал самовзвод, зато цена была всего шесть рублей. Могу ли я помочь в выборе ясновельможному пану? Заметив, что посетитель уже долгое время разглядывает голландские бульдоги и висящие рядом с ними кольты, хозяин магазинчика решил проявить инициативу. «Скажите, уважаемый пан Марек, к вашим услугам. Скажите, пан Марек, как быстро я могу приобрести вон тот велдог?» В любой момент, как только захотите. А вот скажите, ружьей с вертикальным расположением стволов у вас не бывает? Как же, найдется. Вещь, правда, не ходовая, но пара штук имеется. Прикажете достать? Если вас не затруднит. Примеряясь к выложенным на прилавок ружьям, князь лишь недовольно поморщился. Не то, совсем не то. А еще и тяжеленные. По сравнению с моей вертикалочкой... Эх, у кого-то она сейчас. Будто лом в руках держу. Что-то вроде рыси и спрашивать даже бессмысленно. Просто не поймут вопроса. Надо бы себе отметить, что ниша не занята. Да, определенно, надо этим заняться. Отделка помещения и расстановка товара так себе. Интересно, как это хозяин магазинчика определил, что я аристократ? Видя, что потенциальный покупатель разочарован и собирается уходить, продавец предпринял последнюю попытку. «Прошу простить, а не интересует ли ясно вельможного пана охотничьей ножи?» Я, признаться, как-то их не заметил. Не заметил их посетитель магазина по простой, но очень уважительной причине. Экспозиция размещалась в ящике под прилавком, и, как пояснил хозяин, доставалась оттуда достаточно редко в основном по желанию какого-нибудь опытного охотника или постоянного клиента. Не ходовой и недешевый товар, одним словом. Пожалуй, вот этот и вот эти два. Указанные Александром ножи имели заленгеновское клеймо и отменный баланс, а самый последний и вовсе из рук выпускать не хотелось, до того понравился. До чего форма клинка удачная. Так, один себе, один Гришки и Дымкову один презентую. Как признание его успехов в тренировках. Покупка ножей натолкнула Александра на еще одну интересную мысль. Инструменты из нержавейки. Конечно, необычные, хотя тоже интересная мысль, а для хирургов и стоматологов. Как очередной рассказ Блинского «О чужих успехах не послушаешь», Обязательно, хоть мельком, да проскользнет упоминание об этой весьма специфической контрабанде. Да и сам он как-то раз перехватил неплохой набор инквизи... пардон, э, стоматолога. Раз тащат, значит, есть спрос. А раз есть спрос... У кого бы приватно поинтересоваться, сколько и чего должно быть в наборе инструментов? Да и образцы получить было бы неплохо. С профессиональной консультацией. Навестить, что ли, Карла Исидоровича? Тем более, что я ему немножко обязан за удачную операцию. И боевыми ножами тоже надо заняться под видом туристических. И вообще снаряжением для путешествий. Тоже тема хорошая. Вот только времени на все, как всегда, взять неоткуда. Теперь в отель снять номерок. Получив письмо с приглашением на приватную беседу, Самуил Губерман не удивился. Дело для него привычное и очень даже понятное. Большая часть его клиентов терпеть не могла всяческой гласности и беготни, соответственно, затем его и нанимали, чтобы самим не утруждаться. Да и результаты таких обращений, как правило, устраивали всех. Нужные люди были постоянно охвачены благодарностью, выражавшейся обычно с помощью ассигнаций. И его клиенты редко оставались недовольными. Приехав по указанному адресу, Стряпчий первым делом довольно улыбнулся. И место было хорошее, и квартиры тут были не для бедных, и даже не для середнячка-буржуа. Дельце явно обещало быть выгодным. Постучав на балдашником своей тросточки в толстую, даже на вид, дверь, он всего через полминуты лицезрел хозяина апартаментов. Молод, но явно богат. Это хорошо. Наверняка в деле какая-нибудь девица замешана. Хоть и не представившийся, но очень гостеприимный хозяин проводил его в свой кабинет, где поочередно предложил сначала коньяку, затем сигару. Благодарю. Итак, я вас внимательнейшим образом слушаю, господин. С вашего позволения я хотел бы пока остаться безымянным. Перед тем, как я изложу суть дела, не позволите ли задать вам несколько вопросов? — Разумеется, господин Вельможный пан. Солидно прокашлявшись, Стряпчий устроился поудобнее в большом кресле с кожаной обивкой и приготовился к обстоятельной беседе. — Позвольте осведомиться, сколько составляет обычный ваш гонорар? — Ну, в разных случаях по-разному, но никак не меньше трехсот рублей серебром. Последнее Самуил добавил специально, уже вполне оценив богатую обстановку кабинета. К его удовольствию клиент даже не поморщился. Учитывая, что один серебряный рубль весил три с половиной бумажных, начало было многообещающим. — Прошу меня простить, я не совсем понял, вельможный пан. Я спросил, как вы считаете, что лучше быть богатым и здоровым или бедным и больным? — Признаться, я не вполне. — Позвольте я вам объясню. С этими словами клиент убрал лежавшую перед ним на столе газету. Поначалу увиденное Стряпчему понравилось. Нет, не так. Очень понравилось. Только длилось это, увы и ах, недолго. Сразу за пухлыми пачками ассигнаций обнаружился револьвер. Самым же печальным было то, что собеседник Губермана менялся на глазах. Только что это был радушный хозяин, хоть и молодой, но обходительный и с хорошими манерами, а теперь уже невесть кто но смертью потянуло очень отчетливо юрист в свое время изрядно насмотрелся на похожих господ только те перед нынешним выглядели куда как бледновато тут угроза чувствовалась даже в самых безобидных движениях что это все зна дальнейшие слова застряли устряпчиво в глотке Хозяин небрежным жестом взял оружие и принялся неспеша его заряжать золотисто-поблескивающими патронами. «Предупреждая ваши вопросы, замечу, я не душевно больной. Квартира съемная, на чужое имя. Итак, что вы выберете? Остаться здоровым и получить некую весьма неплохую сумму? Или мне забрать все эти пачки, выстрелить вам в колено и уйти?» Стряпчий, несмотря на весь свой опыт и выдержку, моментально покрылся испаренный и побледнел. А может, именно благодаря этому самому опыту, хотя и вопрос прозвучал самым благожелательным образом и даже несколько участливо. Сомнений насчет возможности второго варианта у него не возникало. — Мне, конечно, с вашего позволения лучше остаться здоровым. — Я искренне рад, что мы с вами договорились. Прошу вас, садитесь за стол. Да, вот на это место. Вот вам стопка очень хорошей пищи и бумаги. Вот принадлежности. Устроились? Теперь, пожалуйста, изложите на бумаге все, что вам известно о служащих налогового и таможенного департаментов. Особенно меня интересует их руководство. Как только закончите, и я прочитаю ваши, без сомнения, подробные записи, вы тут же уйдете, унося с собою 12 тысяч рублей в ассигнациях. Господин Губерман стремительно возвращался к жизни, но, увы, застрял на полдороги, услышав дружеский совет. Кое-что мне, конечно, известно и без вас, поэтому, если я этого не увижу в вашем опусе, то вы непременно получите пулю. А чтобы вы не подумали, будто я скряга, этих пуль будет шесть, то есть все, что есть в барабане револьвера. Но я не смогу все сразу. Столько имен, в конце концов. Это произвол. Вы правы, он самый. Ну что же, надо понимать, что вы отказываетесь. Жаль. Нет, нет, прошу вас, не надо. У меня жена, дети. Неужели вы? Насчет детей не уверен, потому как вы по сию пору не озаботились совершить с кем-либо таинство венчания. Считаю до трех, а потом, сами понимаете, раз, два, ну вот и славно. Тряпчий до последнего ждал, что незнакомец обманет, а когда его исповедь начали читать, и вовсе стал дышать через раз, мучаясь неизвестностью. Вдобавок последние два часа у него мучительно ныли виски и слегка кружилась голова, а правая рука словно онемела. Сказалось то, что он больше десяти часов просидел за столом, как можно разборчивее, заполняя бесконечные листы, один за другим, бесчетно. «Ну что же, вы выполнили свою часть. Теперь дело за мной. Попрошу принять. Одна, две, три, ровно двенадцать тысяч ассигнациями». «Я могу быть свободен?» «Конечно. Только будьте любезны расписку в получении своего гонорара». Последнее Самуил счел форменным издевательством, но спорить не стал. Покорно выполнив все, что указал сделать его мучитель, Он нерешительно встал и робко поинтересовался. «Я уже могу идти?» «Вы деньги забыли». Кое-как распихав пачки по карманам, от чего последние стали заметно выпирать, губерман бочком-бочком стал продвигаться к выходу из кабинета. Уже на пороге его догнало напутствие опять ставшего очень радушным хозяина. «И напоследок примите мой добрый совет. Молчание, золото». «Последуйте ему, и мы никогда больше не увидимся. Идите!» Едва стряпчий удалился, Александр со вздохом облегчения вышел из транса и слегка расслабился. Кто бы заранее сказал, как это муторно давить в спокойном состоянии на человека почти половину суток? Душно как! Не расслабляемся, ноги в руки и вперед». Уже через пять минут квартира опустела. Когда поручик вернулся на заставу, он в очередной раз убедился в своей незаменимости. Князь Огренев отсутствовал всего две недели, если быть совсем точным, то 13 дней, а его домохозяйка уже устала отвечать посетителям, большую часть которых составляли офицеры, жаждущие побыстрее приобрести оружейную новинку, когда же должен появиться один из ее постояльцев. Некоторые даже записались на прием заранее. Первым в очереди был личный представитель господина Круппа, оставивший после себя у Дарьи Филипповны самое лучшее впечатление. Генрих негель просто очаровал ее своей обходительностью и отменной вежливостью. Второе место оспаривал заведующий оружием ротмистр Николаев, вполне созревший для того, чтобы лично отправиться в Сестрорецк, лишь бы организовать доставку побыстрее и побольше, поскольку и офицеры бригады, и их товарищи из других частей уже истомились в ожидании обещанного. А также некто Адам Квятковский, про которого и рассказывал Сава оставивший для хозяина недурно выполненную визитную карточку. К сожалению, в ней не было упомянуто ротово занятий, так что или коммерсант, или юрист больше вроде некому. Последним в последнем списке шел господин Лунев, обещавший прибыть с докладом о текущих делах как можно скорее, то есть завтра, когда князь официально выйдет на службу. «Итак, ваше сиятельство, я должен передать вам письмо лично в руки и дождаться ответа». Хотя немец говорил серьезно и с очень значительным выражением на лице, Александр с трудом удержался от усмешки. Уж больно забавно шепелявил порученец пушечного короля. Получив в руки письмо, князь немного озадачился его объемом. Вместо того, чтобы достать конверт из портфеля, ему отдали портфель полностью – большой, коричневый и явно набитый бумагами. Александр задумчиво повертел его в руках и, молча вздохнув, принялся знакомиться с содержимым. Старина Фридрих черкнул для него всего пару строк. Остальное место занимала солидная пачка документаций на модернизирующийся завод. Планы, счета, акты сдачи и приемки и ввода в эксплуатацию скрытых работ. Отдельно лежал подробный отчет племянника Лунева по имени Геннадий, в котором тот полностью подтверждал выполнение всех работ первой очереди, то есть новые домны, мартеновские, Бесемеровские печи уже стояли в полной готовности. Неплохо. Часть работ сделана, причем большая часть. Теперь очередь прокатных станов и другого оборудования. Поискав среди завалов корреспонденции письма от Шухова, нашли сразу три. Он вскрыл самое последнее по дате. Ну что ж, причин сомневаться вроде бы и нет. Достав чековую книжку Deutsche Bank, и легонько постукивая ею по своему письменному столу, хозяин осведомился у гостя. — У вас больше ничего для меня нет? Почитав расписку Фредриха Альфреда Круппа, в которой тот признавался в получении шестисот тысяч марок от владельца РОК, Александр взамен дал почитать посланнику заполненный по всем правилам чек на такую же сумму, после чего запечатал его в самый дорогой конверт, что у него имелся. «Прошу передать мои самые лучшие пожелания Геру Круппу». «Я воль, непременно. Позвольте откланяться». офицер отставника ко мне, что ли, прислали?» или действующего, акула капитализма. Только он успел переодеться и попросить домохозяйку побаловать его вкусным, хотя и запоздавшим обедом, как в прихожей затопал очередной гость. Ротмистр Николаев с трудом держался в рамках приличий целых пять минут, разговаривая на посторонние темы. Наконец, посчитав, что приличия соблюдены, он перешел к делу. — Поручик, помилосердствуйте, господа офицеры меня в форменную осаду взяли, по всем правилам военной науки, Давичи, даже в ресторации отыскали. Что ж прикажете им отвечать, можно ли их обнадеживать? — Конечно, не далее как через 10 дней я ожидаю прибытия груза с фабрики. — О, позвольте полюбопытствовать, сколько и чего ожидается? — Все как и уговорено, 50 штук рокотов, 200 орлов, столько же плеток. — А боеприпасы к ним? Разумеется, по 300 патронов на ствол, ну и всякая мелочь, как и в прошлый раз. Ротмистер так обрадовался, что убежал, не попрощавшись, уж больно торопился поделиться со всеми радостной новостью. Не забыть, забыть бы не еще не сегодня не телеграмму не послать Греве. Не, Саву пошлю. Не Тут напортачить не сложно, не только не денег не в обрез дам, а не то не один не текст не раза не три отправить попытается. Причина, по которой он разрешил отгрузку оружия, Завалило ему весь обеденный стол. Нанятые Сониным журналисты качественно отработали полученные гонорары, осыпав простого и не очень читателя историями о нелегком труде таможенников. На взгляд заказчика они даже немного перестарались, откопав несколько неизвестных ему историй, в которых таможенный департамент выглядел совсем уж неприглядно. Так что общественное мнение, особенно господ офицеров, было целиком и полностью на его стороне. Два заседания суда уже были, и сомнений в хорошем, для Александра, завершении дела не было. Да еще и подполковник Васильев вскоре должен был получить откровение стряпчего губермана. Принимая следующего посетителя, Александр неожиданно сам ощутил себя чиновником, До того привычным жестом указал на место напротив себя и приготовился слушать. Пока гость устраивался поудобнее, хозяин пытался понять, кого он перед собой видит. Одежда добротная, недорогая, но и недешевая, подходящая скорее служащему средней руки. Да и лицо с фигурой тоже намекало в пользу этой версии. Сразу было видно, что господин Квятковский любит и умеет хорошо поесть. Конечно, возможно, было и другое, то есть то, что он попросту пухнет от голода. Однако в последнее верилось с трудом, особенно при взгляде на живот с объемистой пивной мозолью. Чем обязан вашему визиту? Ваше сиятельство, я являюсь доверенным лицом господина Вятова. Поручик молча и с неподдельным интересом смотрел прямо в глаза своему гостю, ожидая продолжения. А гость почему-то нервничал и все никак не мог собраться с мыслями. «Мой доверитель желал бы покончить с делом между вами полюбовно, если на то будет ваше желание. Хотелось бы узнать необходимые для того условия. А почему вы соизволили обратиться именно ко мне, а не к моему стряпчему? У Вениамина Ильича есть все необходимые полномочия на ведение моего дела». Он должен был объявить, что я не желаю никаких встреч с противной стороной до получения судебного решения. Он отказался обсуждать саму возможность примирения сторон, и мне ничего более не оставалось, как искать нашей встречи. Ваше сиятельство, так я могу услышать ваши условия. Скажу вам прямо, господин поверенный, у меня нет никакого желания заканчивать дело миром, а посему мои условия огласят секунданты. Я достаточно ясно все объяснил. Всего хорошего и прощайте. Ваше сиятельство, позвольте мне задать последний вопрос. Александр, уже предвкушавший заслуженный отдых, вздохнул и одновременно кивнул, разрешая говорить. Вы готовы убить человека из-за пустяковой обиды, да к тому же, нанесенной непреднамеренно, а лишь по велению служебного долга, ваше сиятельство, возможно, все же. Нет, невозможно. У господина Вятого была возможность не доводить дело до крайности, и он ею не воспользовался. У вас все? Тогда не смею больше задерживать. Глядя в окно на уныло-печальную фигуру поверенного, князь насмешливо фыркнул. Ишь, задергался чиновничек. Зря только переживает, гандальер. Суд чести стопроцентно обяжет меня принять его публичные извинения. Можно, конечно, упереться рогом, Только тогда в секунданты никто не пойдет. Да и не нужна мне его смерть. Достаточно общего итога. Пригодится потом чиновников пугать. Ну а теперь приступим к долгожданному обедоужину».